Глава 5 После того, как Анжелика и Трифон ушли, я позвал Бориса и включил запись беседы. Сначала Баттлер слушал молча, но после вопроса, кто такой Роберт, тихо сказал. «Почти в каждой семье есть личный ящик Пандоры». Если тебе о нем не рассказали, то не следует искать его и уж тем более открывать. Простите, давайте послушаем запись до конца. Я нажал на клавишу диктофона, в кабинете снова зазвучал голос Анжелики. Завершив разговор, Маргарита сказала, «Мне пора в Москву. Машина опять сломалась, приехала на электричке. Надо успеть на то что в 19.10». «Довезу тебя до станции», — тихо предложила бабуля. «Извини, до дома не могу доставить. Сама знаешь, Елена на даче. Мало ли, что ей в голову взбредет». «Пешком добегу», — возразила подруга. «До платформы недалеко, минут за сорок обернусь». Елена спит. Они ушли, а я в полной растерянности вернулась домой. Стою на кухне, думаю, кто такой Роберт. И тут входит мама, на удивление веселая, говорит, «Сделай чай, да побыстрее». Я выпалила, кто такой Роберт?» У мамы такое лицо сделалось, что я перепугалась. Потом она расхохоталась. «Садись, слушай». И я узнала, что жизнь моих родителей текла нерадостно. Папа регулярно уходил от мамы и заводил любовниц. Похоже, что он просто не мог долго жить с кем-то. Бросив очередную митрессу, он возвращался домой, где его ждала супруга. Надежда Васильевна пыталась вразумить папу, но плохо получалось. Вернувшись в очередной раз домой, он начинал мучить жену требованиями постоянного секса. Когда Елена просила не трогать ее в третий раз за день, Павел орал, «Ты ледяная рыба, поэтому вынужден искать других баб». Через месяц-другой он вновь уходил, а мама оставалась беременной, потому что ее спутник жизни отказывался использовать презервативы. Гормональные таблетки в те годы только-только начали продавать, они плохо влияли на женщин и что делать в первый раз елена петровна родила сына роберта а потом начала делать аборты операция оказалась столько что увидев ее в кабинете в очередной раз врач сурово сказал дорогуша или ты рожаешь или начнутся большие проблемы со здоровьем на свет появилась я отец второго ребенка не хотел пропал затем вернулся, но не потому что раскаялся и захотел жене помочь он подцепил у нехорошую болезнь странно, что это не случилось раньше. Официально лечиться папа не мог, тогда всех венериков сразу на учет в диспансере ставили, на работу сообщали. Бабушка нашла какого-то частника, тот Павла на ноги поставил. Доктор хороший попался, отцу стало лучше, но как только мужчина оклемался начал к маме приставать. Тут уж бабушка впервые вскипела, выставила мужчину вон, и несколько лет все жили спокойно. Я маленькая была. Мало что понимала. Мне объяснили, что папа в другом городе работает. Ну и ладно, я его почти не знала. Роберт уже в институт поступил, от него правду было не скрыть. Не знаю, как брат к нему относился, а вот маму он очень любил. Время прошло. Отец домой вернулся, потому что опять заболел. Во второй раз. Поселился в доме, чувствовал себя неплохо. Начал кричать на тещу, жену, сына и меня. В день беды бабуля пошла на рынок. Роб в своей комнате сидел. Я в детской играла. Что дальше случилось, мама не помнит. Последнее, что у нее перед глазами, сын отбрасывает от нее мужа. Дальше провал. Очнулась она в своей комнате. В квартире врачи. Скорая приехала. Прибыла милиция. Роберта задержали. Мама потеряла сознание. Ее увезла скорая, меня забрала бабушка. Потом суд, брата признали виновным в убийстве отца. Но ни мама, ни бабушка, ни Роб не рассказали правду про поведение отца и его болезнь. Раздался мой голос. Почему? Бабушка была стоматологом, у нее было много частных клиентов. Теперь-то понимаю, что мы жили на ее заработке. Отец денег не давал. В детстве я недоумевала, почему бабуля каждый день уезжает из Потапкина И я остаюсь с няней, два дня которую заменяет Маргарита Львовна. А с течением лет я поняла, что Надежда Васильевна зубной врач, у нее много клиентов, и с большинством из них она дружит. Стало мне ясно и то, что пожилая женщина — финансовый столб семьи. Мама ничем не занималась, ела, спала, даже во дворе не гуляла. Сидела у своей немолодой матери на шее» на момент смерти отца в россии уже буйно расцвела желтая пресса представляете радость газетчиков такая тема сын убил отца сифилитика который пытался изнасиловать свою жену И что дальше бабуля теряет всех больных в придачу ее увольняют из частной клиники что подумают ее пациенты врач живет с дочерью и ее мужем у которого тяжелое венерическое заболевание. «Гнать такую лекарку, на порог ее не пускать. Вдруг заразу принесет». Поэтому все члены семьи решили молчать. А я о той ситуации вообще ничего не помню. Чистый лист просто. Мать рассказывала, что я в тот роковой вечер играла в детской, тогда еще маленькая. Она ко мне заглянула, сказала, иди ужинать. А я начала жаловаться. Голова болит, есть не хочу. Мама решила, что я капризничаю, но решила не настаивать, ушла. И вскоре весь ужас случился. Про меня забыли. Когда милиция уехала, бабушка про меня вспомнила. Мигом в детскую помчалась. А я крепко сплю прямо на полу. Лоб горячий. Заболела. Оказалось, я подцепила аппаратит. По простому свинку. Температура поднялась. Я где играла, там и задремала. Ничего не слышала, не видела. Приезда милиции не заметила. Заболевание протекало тяжело. Меня в больницу отправили. Долго в клинике лежала, получила осложнение на почке. Но я вообще ничего не помню. Роберта посадили. Где он сейчас? Бабушка сказала, что он на зоне познакомился с каким-то криминальным авторитетом, подружился с ним, женился потом на его дочке, и все они живут где-то на Бали или в Шри-Ланке. Роб домой возвращаться не хочет. Прошли после той беседы годы, и бабушка, и мама умерли. Я жила совсем одна в Потапкино, ездила на работу в Москву. Один раз электричка из столицы задержалась. Последняя маршрутка, которая от станции «Народ в деревню везет», ушла по расписанию. Стою, чуть не плачу. Пешком далеко, через лес, уже стемняло. И тут Трифон засмеялся. «Увидел красивую девушку, вид у нее несчастный. Подошел, спросил, могу чем-то помочь. Она от меня шарахнулась». «Потом, когда уже подружились, Анжелика призналась, что из-за бороды приняла меня за...» «За Карабаса-Барабаса!» Тихо засмеялась Лика. В детстве очень боялась книгу про Буратино. Там на одной картинке нарисовали этого героя. Огромный, страшный, бородатый, очень мерзкий мужик. И вот он передо мной, живой. Народу рядом нет, магазины на вокзальной площади закрыты, темнеет, и тут подкатывает машина». За рулем злобный директор кукольного театра. «Захотелось убежать, да некуда». Роберт понял, что за мысли в моей голове. Похлопал ладонью по переднему сиденью. «Девушка, садитесь, я не ем младенцев на завтрак. Бороду ношу, потому что шрам на подбородке закрываю». «По виду карабас-барабас, но по сути ничего общего с ним у меня», — добавил муж. Алика снова засмеялась. Вот многие спрашивают, как супруга зовут. Отвечаю, Карабас-Барабас, а дети у нас по отчеству Карабас-Барабасовичи. Прикольно же». Потом она уже серьезно добавила. «Почему к вам пришла? Очень надо увидеть Роберта. Пыталась найти его, не получилось». Снова прозвучал мой голос. «Вы хотите выяснить, где брат? Жив он или нет?» «Да, Роб единственный, кто у меня из родни остался но совсем незнакомый человек. Детство свое смутно помню, кусками. Идем с бабушкой в магазин, она мне покупает шоколадное яйцо, внутри фигурка. Едем на дачу в машине, сижу на сиденье, вокруг узлы, коробки. Эпизоды пунктиром, целой картины нет. Если уж совсем честно говорить, то не испытываю к брату никаких чувств. Он посторонний человек. Почему хочу его отыскать? Смотрите, что нашла, прочитайте». Возникла короткая пауза. Потом я начал говорить. «Видел. Дядя Роб не убивал. Знаю, кто. Боюсь. Больше не разобрать, что это?» «Недавно вернулась в московскую квартиру», — тихо объяснила клиентка. «До сих пор мы с Тришей жили в Потапкино. До столицы рукой подать, но сейчас деревню присоединили к Москве, всем жителям дали квартиры». А у нас столичная прописка, не положено никакого жилья. Но получила хорошую компенсацию за дом. Деваться некуда, приехали с Тришей в город. Затеяли ремонт. В комнате, которая служила мне детской, стали сдирать обои, оторвали плинтус, и за одним обнаружилась эта записка. Почерк незнакомый, но текст. «Дядя Роб не убивал». «Кто-то видел, что произошло, был свидетель». Но ни мама, ни бабушка не разрешали мне звать гостей в дом. Я всегда сидела одна в детской, когда мы в столицу прикатывали. Ох, думаю, брат мёртв. Не знаю, почему так кажется, где-то его могила. Найдите её, пожалуйста». Анжелика вскочила и ушла, потом раздался хлопок двери. Женщина убежала из офиса. «Странная история», — заговорил Трифон. «Лика очень переживает». Она постаралась выбросить из головы мысли о брате. Ей удалось справиться, и тут находка за обоями И все опять в памяти ожило. Я уверен, мужчина мертв. Кабы нет, то точно захотел бы найти младшую сестру. Отыщите, пожалуйста, его могилу. Поставлю памятник, цветы посажу. Лика тогда успокоится. Вы сейчас видели, как она нервничает. Вскочила, умчалась, забыла попрощаться.